Глава двадцать шестая Собровцы тоже плюкнулись на заднице. А Слива тут же достал свою фляжку и хорошо так к ней приложился. Здоровенная зверюга! Отхлебнув из своей фляжки, кивнула на лежащую неподалеку ящерицу Слива. Поднявшись на ноги, спустя минуту я на еще трясущихся ногах подошел к этому чудищу. Больше у меня фантазии не было, как ее назвать. Она реально была большой. Когда она к нам бежала, я видел, что она большая. Но сейчас я ее как следует рассмотрел. Больше пятнадцати метров в длину точно. Вес, думаю, под тонну точно есть. Ну, может, чуток поменьше. Теперь понятно, почему она с такой легкостью двигала нашу багги. Я еще вокруг нее обошел, внимательно разглядывая. Она вся была в полевых отверстиях. Ну, вот вообще вся. Видать, пацаны лупили в нее от души из всех стволов. Даже вон куска мяса не хватает на левом боку. Видимо, рядом с ней граната взорвалась и вырвала этот кусок мяса. Чуть дальше валялись еще четыре штуки. Весь песок в радиусе метров пятидесяти был красный от крови. Он был весь буквально вспахан и лапами животных, и колесами машин, и взрывами, и выстрелами. Тут реально трэш какой-то только что творился. Мы-то толком и не видели, что тут происходило. У нас карусель внутри баки была. Спустя минут десять подлетели еще один наш десантный грузовик, Хаммер, из которого выбрался туман, Грач, Апрель и Риф и еще пару тачек с нашими ребятами и гномами. — Нифига себе вы тут повоевали! — присвистнул Апрель, когда увидел и песок, и мертвых ящериц. Ребята, кто видел ящериц в первый раз, подходили и осматривали их с небольшой опаской. — Это, как я понимаю, остатки тех, кто пытался от нас свалить на рубиконах, — сказал туман, поддевая дулом своего автомата часть ноги, одетую в легкие кроссовки и камуфляж. — Да где остальные-то? — Либо вон дальше валяется, — показал ему на часть туловища грач, — либо в желудке у одной из этих тварей, — кивнул он на мертвых ящериц. «Сколько землян было?» — громко спросил у всех туман. «Кажется, тут шесть оттатков тел», — тут же ответил крот, поднимая с земли окровавленную разгрузку и на ней болтающийся автомат. «А так, кто его знает?» «Делать скрытие ящерицам и копаться у них в желудке желания, думаю, нет ни у кого». «Я семерых насчитал», — ответил я. «Когда мы их практически догнали, они около этих пещер остановились» и стали из тачек сваливать. Побежали как раз в эти пещеры. Потом там нарвались на ящериц и ринулись назад. Ящерицы за ними. Нас увидели тоже. Землян сразу пожрали всех. Кажется, человек пять назад выбежал из пещер. Думаю, там тоже двоих сожрали. — Смотрите, как нашим новым друзьям-то интересно, — ухмыльнувшись, произнес кирпич. Проследив за его кивком, мы увидели, как приехавшие с нашими пацанами гномы с интересом рассматривают мертвых ящериц. Двое из них — кажется, это вездесущие гук и дуг — забрались на эту большую, которая нашу тачку таранила, и прыгают у нее на спине. Мы то и дело слышали от всех гномов поочередно негромкое бульканье и негромкий же свист. Риф прав вистом они выражают свои эмоции. Блин, гном это вообще мелкие по сравнению с этой здоровенной ящерицей. Перед моими глазами тут же всплыла эта картина, когда один из землян выбегает из пещеры. Его мгновенно догоняет выбежавшая вслед за ним ящерица, хватает его своей пастью и начинает трепать, как собака, какую игрушку. Любого гнома, мне кажется, она вообще бы сразу проглотила. — О, Дук и Гук уже пасть пытаются это ящерица открыть. — что они делают? — немного обалдев, спросил Няма, увидав их действия. — Эти два кренделя открыли-таки ей пасть, вставили туда автомат вертикально, чтобы пасть не закрылась, достали свои мачете и давай ей зубы или клыки, чё там у неё, выкорчевывать. — Законный трофей, — хмыкнул Грач, — сейчас зубы выбьют ей, Он кивнул головой на то, как Дук уже свой своего автомата пытается выбить зубы ящерицы. И на шею повесят, или дома на стенку. Мы когда сюда подъехали, эти двое первые начали по ней стрелять. Так что их пули в ней тоже есть. Тут же раздался одобрительный свист. Выбили такие ей зубы. Вот же гномы. Стоят вон, в руках крутят, булькают что-то, обсуждая. «Первая группа, быстро осмотреть пещеры!» Тут же скомандовал Туман нескольким ребятам. «С ними идите!» — подключился аватарий, говоря это гномам. Гномы тут же кивнули, и, передернув затворы своего свое оружие, взяв его на изготовку, пошли с ребятами в пещеру. «Рыжий!» — снова крикнул Туман. «Хватит на ящериц пялиться! Рубиконы гляньте!» «Сейчас!» — Полукет, посмотри следы, — негромко сказал ему грач. Наш сластенок кивнул и направился за ребятами. — Да уж, досталось тачке, — покачал головой апрель осматривая багги. — Вы только прикиньте, пацаны, арканит выдержал, а вот каркас, походу, помяло чуток. — Это она вас перевернула и долбилась к вам? — кивнула на самую большую ящерицу. Мы синхронно кивнули. Подвеска тоже помялась. «Рыжий, подгоняй грузовик, надо ее на колеса поставить. Отойдите все подальше». «Да че ее за грузовик-то привязывать?» Тут же встрепенулся Большой. «Навались, пацаны! Сейчас так ее на колеса поставим». Большой, Рифняма и еще несколько ребят, подойдя к багге, раскачали ее и перевернули назад на колеса. Апрель сказал, чтобы тачке дали пару минут постоять, чтобы масло назад там стекло. Потом Слива кряхтя залез за руль и завел баги. В пещере еще двоих порвали! Минут через десять подошел и доложился Митяй. — Тут пять и там двое, — Обличенно вздохнул я. — Семеро, я их и видел. Значит, никто не ушел. — Сейчас еще полукет нам подтвердит, и будет ясно, ушел или нет кто, — негромко сказал Грач. «В джипах восемь туристических рюкзаков и какая-то аппаратура», — устало произнес маленький, подойдя к нам еще через пару минут и присаживаясь прямо на песок. «Вода, сок, пайки, оружие, боеприпасы. В общем, много чего для разбития небольшого лагеря». «Как восемь?» — удивленно спросил я. «Куда они там поместились-то? Я только семерых видел. И вы говорите, что тут и в пещере останки семерых людей». — Восемь рюкзаков, Саш, — повторил подошедший рыжий и бросил перед нами на песок один из таких рюкзаков. — Да, рюкзак туристический, в половину роста человека. — Там барахла полно в них. На неделю минимум хватит. Воды в багажнике полно, да и на багажнике вещей хватает. — Точно, млядь, джип то с багажниками И на них такие боксы стоят. Там тоже много чего сложить можно. Мы в данный момент все сидели в теньке нашего десантного грузовика. Туман как раз успел рассказать, что через несколько минут после нашего открытия ворота резко закрылись, и они ринулись на тачках за нами. Ну и сказала потерях. У нас семь убитых, девять раненых. Посекло камнями и осколками, большинство от ракеты из «Тигра». — У гномов двое убитых и один раненый. — Блядь, опять наши пацаны погибли. Ну что я могу на это сказать? Только вздохнул. Жаль и пацанов, и гномов погибших. Но все знали, куда они приехали. И у каждого, как всегда, было право выбора — уйти или остаться. — Ждем полукеда, — произнес грач, нахмурившись. — Саныч, прием! — взялся за рацию туман. — На связи, — спустя небольшое время отозвался тот. — Полетайте вокруг, посмотрите внимательно на скалы и вокруг них. Возможно, несколько человек из землян ушло. Я в этот момент крутил головой в поисках наших парапланеристов на небе, но так их и не увидел. — Я думал, они уже сели, — удивленно сказал Няма. — Приказа садиться не было, — ответил Туман, сплевывая на песок. «Если кто-то ушел, то это плохо. Что там за аппаратура-то?» «Без понятия», — пожал плечами маленький, «а следом за ним и рыжий. Небольшие ящики такие, антенны какие-то. Гири все отвезите. Тачки на ходу?» «Одна — да. По второй кто-то очередью хорошо прошелся, но на ходу». «Собор, вон вам тачки», — тут же сказал Леший. «Не хотим мы уже рубиконы». — ответил Клёпа за двоих. — Как-то не пошли они сразу. Не везет нам на них. — Как знаете. Пулукеда с Ватари мы ждали минут двадцать. С ними также пошли двое гномов. Видать, тоже следопыта хорошая. — Вон они возвращаются, — сказал Леший, показывая рукой на идущих. Пулукеда, Ватари и двух гномов. — Наконец-то. — Ну что там? — тут же спросил туман, едва эти следопыты подошли к нам. — Есть следы двоих людей. Ушли в пещеры. Оба достаточно сильно нагружены. Мы разом выдали каждый свою матерную тираду. — Следы обрываются внутри пещеры, — подхватил полукет и, повернувшись, ну там туда пальцем. Там ящерицы были. Видимо, они успели шмыгнуть в провал. Потом ящерицы напали чего вы взяли, что они сильно груженные? — тут же спросил Няма. — След глубокий, и они что-то волокли еще по песку, — ответил Ватари. — А в дырку мы не полезли. Страшновато, если честно. — Аппаратура, — хором сказали несколько человек. — Ну и что будем делать? — спросил я, обведя пацанов взглядом. — За этими полезем. Опять слезняки эти. — Я туда больше не ногой, — тут же сказал Большой и сделал шаг назад. — Мне последнего раза хватило. Да и, судя по лицам ребят, ни у кого желания лезть в пещеры-то не было. Слишком еще свежи воспоминания о нашей драке со слезняками, как будто она вчера была. — бр передернуло сливу. — Я как-то тоже пас. — Прошу за труса не считать, но ссыкотно. Все перевели свой взгляд на Тумана. Он у нас командир, и последнее слово за ним. Прикажет, придется лезть. Но Туман сам очень хорошо знает, что такое слизняки Потом опять же мы не знаем, есть они в этих пещерах или нет. Или, может, там другие какие гады живут. В общем, и так, и так, жопа. Залезем, можем уже и на не выйти назад. Туман стоял и думал на морщих лоб. Он то поднимал глаза на нас, то опускал их в песок. Ох, блядь, думает. Я не хочу лезть в пещеры и не хочу, чтобы кто из наших туда лез. Конечно, Туман найдет ребят, которые после приказа туда полезут. Но надо понимать, что в этом случае они на 95% потенциальные смертники. Значит так, резко сказал Туман, подняв голову. Никто в пещеры не полезет. — Хватит у нас потерь уже. Фух, пронесло. Большой вон даже улыбнулся. — Крот! — обратился туман к нему. — Что? — Дай своим экипажам команду. Пусть тут недельку покрутится. Скалы не очень большие. Может, эти двое и вылезут где, если выживут, конечно. — Сделаем. — Да хрен они оттуда вылезут, если там слезняки есть, — тут же сказал Клёпа. — А если сельденьков нет, то пересидят сейчас там, вылезут и запустят, что там у них есть. Или еще чего учудят, — передразнил его туман. — Чего они учудят-то? — немного обалдело спросил Клёпа. — Да забыл, сколько подготовленные люди могут по пустыне проходить. — Ну да, — тоже злался Клёпа. — А эти сто процентов спецы, — ткнул туман пальцем в пещеру. «И оружие у них наверняка с собой есть, и припасы какие!» Грохнул зверя. «Вот тебе и еда!» «Меня больше волнует, как бы они на вновь прибывших не нарвались», — задумчиво произнес Крот. «Мы хоть эти места и не знаем, но нет-нет, да и приезжают с этой стороны люди. Эти двое вылезут, встретят таких, будут у них колеса». «Туда речной», — сверившись с компасом, показал Крот рукой, — Около семидесяти километров, думаю, до него. Там наша пещера. Оптовая база. Около пятидесяти километров. Ну, а если туда топать, его рука снова показала нам направление, Кижень аэродром. Но там непроходимые горы. До них примерно сто километров. Ну, может, чуть больше. Вот я и говорю. Пешком-то они хрен пройдут. А вот на тачке легко. Охватить такую территорию мы точняк не сможем. Слишком большая площадь получается. А там наверняка и скалы есть, где пересидеть можно. И оазисы маленькие тоже. Дураками не будут, выживут». «Я обрадовал, мля», — выругался слива. «Сказал, как есть», — спокойно ответил ему крот. «Все правильно ты сказал», — поддержал кротограч. «Не найдем мы их, если они вылезут». «И ты, Валер, прав. Ушли спецы». Могут и выжить. Вопросов только много, что у них был загруз. На этот вопрос ни у кого из нас ответа не было. Поехали к Гере, поднимаясь на ноги, сказал Туман. Вещи из Рубиконов уложите так, как они там и лежали. Пусть он посмотрит, что там и как. Может, там в каждом рюкзаке какой набор аппаратуры или датчиков каких. Мы один хрен в этом ничего не понимаем. Митяй. Сейчас вернемся в лагерь, найди Колуна, Луна. Пусть он эти Рубиконы проверит. Может, там тоже какие -то передающие устройства есть. «Валите все отсюда быстро!» — услышали мы истошный крик от стоящих Рубиконов. «Сейчас рванет! Бегите, пацаны!» Ничего не понимая, мы разом вскочили на ноги и увидели, как от стоящих Рубиконов разбегаются наши пацаны орёт кедр. Вот он бежит со всех ног, откидывая в сторону автомат. Бежит он настоящего и замешкавшегося гнома. Хватает его под мышку и снова бежит. И тут рвануло. Сначала взорвался один Рубикон. За ним второй. Я только пригнуться успел. От нас до джипа было чуть больше ста метров. Я отчетливо почувствовал, как по нам прошлась взрывная волна. Про пыль, камни и песок я молчу, этого вообще прилетело полным-полно. В последний момент я увидел, как кедра с гномом накрывает взрыв и сбивает с ног. К кедру и гному мы рванули, не, не сговариваясь после взрывов. — Жив, кедр, гнома проверьте! — разом закричали несколько ребят, в том числе и я, когда мы к ним подбежали и стали вытаскивать гнома и кедра из-под чуток засыпавшего их песка. Вон чуть дальше еще несколько подбежавших ребят аккуратно переворачивают двоих же наших пацанов и двоих гномов. Тут же прибежали все остальные. «Хаммер, потушите, мать вашу!» — заорал Апрель. Я в этот момент уже поливал из фляги лицо кедра, а слива из своей гнома. Тут же подбежал Дуг и, плюхнувшись на колени, аккуратно приподнял голову своему сородичу. «Живые они!» Тоже сказал грач, пощупав у обоих пульс. И тут сначала гном, а потом и кедр открыли глаза. — Хватит лить мне на лицо воду! — пытаясь отвернуться от воды, прошипел кедр. — Гном тоже что-то забулькал. — Хрен поймешь его. То ли от воды булькает, то ли говорит. Дуг сразу заулыбался. — Ох ты ж, мать твою! — тряся головой и садясь на задницу, прокряхтел кедр. — Вот это рвануло! — Ты как бомбу-то заметил? — спросил у него Митей, протягивая свою флягу гному, который осушил уже таких две и просил еще воды. Чувака на сушняк пробило. Те из ребят и гномов, кого так же накрыло взрывами, были живые. Легкая контузия и песок на теле везде, где только можно, не в счет.